Глава двадцать 26. Дождь хлестал немилосердно. В пути от причала к отелю компаньонов спасали полицейские накидки, полученные на острове, но в раскиши обуви хлюпала вода, и джинсы до колен промокли так, что хоть выжимай. Полетели бы лучше в Южную Америку или вообще в Израиле остались ворчал Одинцов. Черт дернул его спутников, выбрать для отдыха Юго-Восточную Азию. Ведь было это всего три недели назад. Одинцов тогда предупреждал насчет сезона дождей, но его не послушали. Хотя штормы и потоки воды с неба оказались далеко не самой большой проблемой. Придя в свой номер, Ева долго плескалась под душем. Ее не оставляло чувство, что запах горелой человечины въелся в кожу, в волосы и даже в язык. Я вылила на себя полбутылки шампуня, дважды почистила зубы, а снятую одежду без колебаний сгребла в полиэтиленовый пакет, чтобы выбросить. Мунин отмокал в горячей ванне. Он еще не избавился от слабости после недавней лихорадки. Поездка вымотала его морально и физически. Закрыв глаза, историк листал в своей феноменальной памяти меморандумы Дефоржа, страницу за страницей, и пытался найти то, что ускользнуло от внимания, но теперь могло помочь в расследовании. Дефорж успел только переодеться. Еще на подходе к Сианокуле, поймав телефоном сотовую сеть, он объявил общий сбор агентов Черного круга для инструктажа. Теперь им предстояло следить за всеми производителями препарата. Любой мог стать следующей жертвой большого босса. Одинцов Наскоро принял душ, спустился в торговую галерею цокольного этажа и купил пригоршню сувенирных флешек в форме разных экзотических плодов. Снова поднявшись в номер, он раскрыл MacBook и записал на каждую флешку данные анализа, в которые Маретти отправила Чэнь. К файлам с таблицами были добавлены фотографии кейса и шприц-пистолета для инъекций, последние селфи Маретти и еще кое-какая информация. Слышки предназначались всем фигурантам списка де Дефоржа. В этом состоял план, который компаньоны разработали по пути с острова. Идею Одинцов почерпнул из восточных боевых искусств. Сильного противника не атакуют, его ловят на контратаке, ставят блок и наносят ответный удар. Но большой босс не просто силен, он вдобавок невидим. Бесполезно гадать, откуда, когда и как он ударит. Защищаться можно только на абум, а бить разве что в пространство. Единственный способ хоть немного уравнять шансы это подставиться, открыть слабое место, чтобы именно туда получить следующий удар, блокировать его и ответить. Мунин подкрепил соображение Одинцова исторической справкой. Знаете, что такое Сталинград? обратился он к Евес де Форжу. Ева неуверенно кивнула, а француз вдруг оскорбился. Что значит знаете? У нас в каждом большом городе есть улица Сталинград или площадь Сталинград, а в Париже еще и станция метро Сталинград. Мы чтим память русских героев. Сталинградская битва переломила ход Второй мировой войны, продолжал воодушевленный Мунин. В феврале 43-го наши взяли в плен тысяч гитлеровцев и командующего фильмаршала фон Паулюса. тысяч, представляете? Ничего подобного мир еще не видел. Сталинградская битва началась летом 1942 года, когда оккупанты подошли к Волге. Сдерживать их удавалось ценой огромных потерь. Красной армии не хватало сил, и тогда пригодилась военная хитрость. У немцев был в Советском Союзе супершпион по кличке Макс, говорил Мунин. Он сообщил, что русские собираются наступать в районе Ржева. Фюрер перебросил туда часть войск от Сталинграда и резервы. 15 ноября Гитлеровцы втянулись в страшную мясорубку под Ржевом. а через четыре дня Красная армия пошла в контрнаступление за тысячу километров под Сталинградом. Гитлеровцы уже не могли помочь группировке фон Паулюса, проиграли битву и в конечном итоге всю войну. Макс был двойным агентом, объявил Мунин, у нас носил кличку Гёта. С его помощью наши заманили врага в ловушку и сломали ему хребет. Одинцову аналогия понравилась. А Дефорж хмуро спросил: "И кого вы хотите назначить, Максом или Гёта? Кого хотите подставить?" "Всех", неожиданно сказала Ева. "Всех из твоего списка и нас тоже, но на самом деле никого". Ева помнила о своей беременности и не собиралась играть в опасные игры. По её мнению, Троица стоило сообщить о себе производителям препарата, передать информацию, полученную от Моретти, а дальше играть в открытую и ждать реакции. Один из производителей большой босс. Он отреагирует не так, как другие коллеги и выдаст себя. "Это не опасно", уверяла Ева. "Наоборот, мы снимаем напряжение. У большого босса пропадает смысл кого-то подозревать и ликвидировать, если все знают одно и то же". Дефорс задумался. Специалисты черного круга Ищут связи фигурантов его списка Сморетти, чтобы по ним вычислить большого босса. Но найдут ли? Вычислят ли? И когда это произойдет?» Ожидание съедало драгоценное время. О'кей, действуйте. С отчетом каждый час, неохотно согласился Дефорж. И Одинцов удовлетворенно кивнул компаньонам. Действуем по обстановке. Обстановка располагала Слежки были готовы, а Ева с Муниным вернулись в рабочее состояние как раз к последней кофейной паузе между событиями очередного дня конгресса. Ученые потянулись в фуршетный зал, и троица приступила к выполнению плана. "Могу поспорить, все уже знают про Буцму", сказал Мунин. Ева спорить не стала. "Это хорошо, меньше придется объяснять. И от дождя есть польза", философский заметил Одинцов, похлопав по карману с флешками гарантия, что эта публика не расползется по пляжам или на экскурсии. Все здесь, все под рукой. Первым персонажем списка Дефоржа, который попал в поле зрения Троицы, был Шарлемань. Он шествовал по коридору, держась особняком среди коллег. Его попросила компаньонов обождать и двинулась ему наперерез со словами: "Простите, можно задать вам пару вопросов?" Шарлемань скользнул, появя взглядом кинозвезды которую преследуют назойливые папараццы. Красивую темнокожая женщина в облегающем платье не заинтересовала ученого. Если всего пару можно, без охоты сказал он, только, наверное, ваши друзья тоже захотят участвовать в беседе. Шарлеман жестом пригласил Мунина с Одинцовым подойти ближе. Привет, сказал Одинцов и приподнял повыше бедж, висевший на шее, чтобы показать имя. Мы сотрудники страховой группы Я знаю, кто вы, ухмыльнулся шерлемань. Видел недавно на входе в отель. Дождевик с надписью "Полиция" гораздо более информативен, чем бейдж. Дождевики нам подарили, буркнул раздосадованный Мунин. Биолог пожал плечами. Меня это не касается. Что вы хотите? Одинцов протянул ему на ладони несколько флешек, а Ева сказала: "Выбирайте любую". Мы просим вас взглянуть на материалы, которые здесь записаны, и дать экспертное заключение. Шарлемань взял наугад ярко-рыжую флешку в форме разрезанной папы. Не обещаю, что это будет скоро, предупредил он. Просто полистайте файлы на досуге, решил он Мунин. — Видите ли, Шарлемань обратился к нему тем высокомертным тоном, который так раздражал его коллег. Полагаю, вам по службе положено возить с собой компьютер, а у меня его нет. Мне вполне хватает смартфона и планшета, но в флешку к ним не подключить. Компьютеры есть в бизнес-центре, подсказала Ева. И ученый ответил, не меняя тона: "Сидеть с вашими документами в бизнес-центре это уже не досуг, а работа. За работу мне платят, и если я соглашаюсь, платят много. Вам это не по карману". Как же вы без компьютера здесь ведь научный конгресс, на охоту собрались, а ружья не взяли? вдруг улыбнулся Одинцов. Его попытка изменить ход разговора оказалась удачной. Губы Шерлимана дрогнули в ответной улыбке. Главный инструмент ученого — не компьютер, а кофемашина, лучшее средство для конвертации молотых зерен в передовые научные идеи. Если у вас еще есть ко мне вопросы, пожалуйста, но продолжим там, сказал биолог и не дожидаясь ответа, двинулся в сторону ресторанного зала. За столом с кофемашинами официантки в смокингах наливали гостям кофе в картонные стаканы с логотипом Zihu Resort Hotel. Канапе из всевозможных даров моря и фруктов, ощетиненные тонкими бамбуковыми шпажками, живописно пестрели на одноразовых тарелках. Организаторы конгресса учли популярную экологическую тенденцию, несмотря на высокий статус отеля. Ну и что вам рассказали обо мне, мои коллеги? спросил Шерлемань, когда сырье для идей было добыто. Собеседники отошли в угол зала и обступили небольшой круглый фуршетный столик. Разве вас это интересует? почти искренне удивился Мунин. Одинцов пригубил горячий напиток. Все, Шерлемань, я слушал ваше выступление, и мне показалось, что мнение коллег вам безразлично. Их мнение не безразлично вам. ученый тоже глотнул кофе. Но вы правы, я не вижу смысла тратить время и силы на то, чтобы кому-то понравиться. Я ведь не женщина, Шарлемань красноречиво взглянул на Еву. Не актёр и не политик, у меня есть единственная задача поиск истины. Остальное не имеет значения. Даже человеческая жизнь? спросила Ева. Все, что я делаю, биолог осекся и обвел рукой зал с участниками конгресса. Все, что мы делаем, делается ради жизни ради того, чтобы человек жил как можно дольше и при этом был как можно более здоровым. Мунин бросился в бой. Вы так высоко цените коллег, а они вас не любят и говорят за вашей спиной, что это вы убили Буцму, чтобы отомстить за отца. Вы же знаете, что Буцма погиб. Шарлемань спокойно отправил в рот нежно-розовую креветку, с подпаленную от гриля, приколотую шпажкой к желтому кубику манго и ответил: "Да, нам объявили утром. Обсуждать идиотские сплетни я не намерен. Или вы меня подозреваете? Мы не полиция, терпеливо повторил Одинцов. Мы не ищем убийцу, мы пытаемся разобраться, почему талантливые ученые гибнут один за другим. Шарлемань перестал жевать. Я знаю только про Буцму. а кто еще?» Алессандра Маретти, но ее убили раньше. Вам знакомо это имя? Хм. Маретти? Ева обратила внимание на то, что Шарльмань управляется с кофе и канапе левой рукой. Пальцы у биолога были очень длинными и подвижными, как у пианиста. В правой руке он продолжал крутить рыжую флешку. "Нет", доживав канапе, покачал головой биолог. "Талантливых ученых в своей области я знаю, Маретте, мне неизвестно". "На флешке записан материал ее последнего исследования. Мы очень просим вас на них взглянуть", сказала Ева. После того, что я узнал, взгляну обязательно пообещал Шарлемань убирая флешку в карман. Мунин расправился с багровым ломтиком тунца на чем то зеленом и сделал второй заход. Вы знакомы с исследованиями Буцмы, за что его могли убить? Взгляды тон ученого снова стали снисходительными. Не имею ни малейшего представления, за что. Но уж точно не за ссору с моим отцом в те времена, когда вы еще учились в начальной школе. А то мне кажется, что для убийства нужны намного более веские причины. О'кей, а над чем он работал? Напомнил Мунин первую часть вопроса. Мы с Буцмой не общались. Он был неприятен мне как человек. Очевидно, вы это хотели услышать, сказал Шерриман. Я не стану изображать великую скорбь, которой не испытываю. Но в нашей области принято следить за работой друг друга, и об успехах Буцмы мне было известно так же, как и об успехах любого Он опять небрежно шевельнул длинными пальцами в сторону зала, наполненного учеными. любого из тех, кто может представлять интерес и у кого действительно есть успехи. Собственно, поэтому меня и не любят. "Почему?" недоуменно переспросила её. "Зависть, мадам." "Ева поправила его. «Мадемуазель». Но лишь одинцов обратил на это внимание, а Шарлеман продолжал: "Обыкновенная человеческая зависть." Я намного умнее большинства присутствующих, я намного талантливее и намного успешнее, в том числе как бизнесмен. Вы же не думаете, что здесь собрались альтруисты. Все они очень хорошо умеют считать деньги, но им приходится правдами и неправдами искать финансирование, а у меня есть собственная клиника, которая позволяет ни от кого не зависеть. Про клинику мы наслышаны, заметил Одинцов. Говорят, вы там чудеса творите. Шорлеман не стал скромничать. О да, Приглашаю вас троих в гости. Если найдете время, добро пожаловать. Чудес не обещаю, но ничего подобного вы точно не видели. Он мельком взглянул на часы. Если не секрет, почему вы передали файлы этой женщины именно мне? Не вам одному, ответила Ева. Точно такую же флешку получат ваши коллеги. Мы ничего не смыслим в биологии, а у исследовании моряте была определенная специфика. Начальство распорядилось обратиться к экспертам. Ева перечислила всех фигурантов списка Дефоржа, кроме Буцмы и самого Шарлемана. Выслушав их имена, ученый приподнял брови. Это будет весьма странная экспертиза. Он запил остатками кофе последняя канапе и снова взглянул на часы. Прошу меня простить, хочу подготовиться к семинару. Если интересно, заходите, послушайте. А после конгресса жду вас у себя в клинике. Шарлеман кивнул троице и величественно удалился. Если мы будем гробить столько времени на каждого, нам суток не хватит, по-русски сказал Одинцов. Давайте пошевеливаться.